Глава 17. 18 марта. 15 часов 40 минут по Центральноевропейскому времени. Прага. Чешская Республика. Рун стоял рядом с Элизабет в центре Староместской площади. На небо наползли тучи. Начинался слабый дождь, усеивавший мокрыми крапинками брусчатку. Элизабет смотрела на золотистый циферблат астрономических часов, знаменитого орлоя, потом перевела взгляд на окружающие здания. Так где именно была лаборатория того типа? спросил Джордан. Мне нужно немного сориентироваться, ответила она. Многое изменилось, но к счастью для нас многое осталось прежним. Рон изучал многочисленные переплетающиеся циферблаты и символы курантов. Было почти 4 часа пополудни, а значит, до заката оставалось часа 2 1/2. Эйрин поплотнее запахнулась в лёгкую синюю куртку. Я бы решила, что лаборатория Джона Ди находится где-то в переулке Алхимиков, возле Пражского града. И ошиблись бы, отозвалась Элиза бы неприятно высокомерным тоном. Мастерские многих алхимиков располагались в том переулке. Но большинство тайных работ производилось неподалёку отсюда. Так где именно была лаборатория Джона Ди? настоятельно спросила София. Элизабет медленно пошла прочь от часовой башни к противоположной стороне площади. Следуя неспешной походкой, она прошла по кругу, словно стрелка компаса, пытающаяся обнаружить направление на север, и наконец указала на узкую улочку, ведущую от площади. По обеим сторонам улицы высились жилые здания. Если его лаборатория не была уничтожена, она находится в той стороне. Эрин нахмурилась, не в силах скрыть тревогу. Рон понимал её беспокойство. Если лаборатории больше нет, значит, мало того, что они предприняли это путешествие напрасно, они просто не будут знать, куда двигаться дальше в своих поисках. Елизабет решительно шла вперёд, вынуждая всех остальных следовать за ней. София спешила изо всех сил, чтобы держаться вровень с графиней. Рун вместе с остальными немного приотстал. Эрен смотрела по сторонам, любуясь старинными зданиями, но мысли её были устремлены к более свежим событиям. В 2002 году, произнесла она, взмахнув рукой, В Праге было сильное наводнение. В Лтава вышла из берегов и затопила город. Когда вода отступила, многие участки городских улиц, включая и эту, если я не ошибаюсь, провалились в средневековые тоннели, открывая давно затерянные помещения, мастерские, даже алхимические лаборатории. Эрин посмотрела на собеседников, затем на мокрую брусчатку под ногами. За столько лет миллионы людей ходили над этими тоннелями и даже не знали, что они там есть. В то время это вызвало огромный ажиотаж среди археологов. Шепча впереди всех Элизабет издала односложное восклицание, в котором рон опознал венгерское ругательство. Все подбежали к ней. Графиня стояла перед деревянной вывеской на металлическом кронштейне. Двустворчатая деревянная дверь под вывеской, покрашенная в тёмно-синий цвет, была гостеприимно распахнута. Элизабет мрачно сдвинула брови, глядя на вывеску так, словно готова была сорвать её с кронштейна. На одной из створок двери красовался яркий серебряный круг, украшенный изображением. Двери торты, соединённые трубками. По кругу шла надпись: Speculum Alchemia. Музей в Праге. Музей зеркала алхимии. Прага. "Это музей", резко бросила Элизабет. "Так-то в вашу эпоху охраняют тайны". "Очевидно, да", отозвался Джордан. Рун шагнул ближе. В кованой железной стойке, прикреплённой к двери, стояли сосуды грушевидной формы. Золотистый ярлык, прикреплённый к каждому из них, гласило его содержанием. Эликсир памяти, эликсир здоровья, эликсир вечной молодости. Подобные причудливые бутыли Рун помнил по своим детским годам. Христьян подбоченелся с сомнением, глядя на музей. Бумаги Джона Ди находятся здесь? Они были здесь, поправила Элизабет. Когда-то это был совершенно обычный неприметный дом. В передней его части была большая зала, а в дальней гостинная, где алхимики принимали гостей и разговаривали о своей работе. Среди них были такие учёные, как Тиха Браге и Рабби Лёв. Имеется в виду Ехуда Лива Лёв бен Бецалель. Старики с белыми бородами склонялись над тиглями и перегонными кубами. Конечно же, попадались и шарлатаны, такие, как клятый Эдвард Келли. Дождевые капли затекали руну в глаза, и он стер их тыльной стороной руки. Над чем они работали? Элизабет стряхнула морось со своего апостольника. Над всем. Они искали множество вещей, которые оказались глупыми и недостижимыми. Как философский камень, способный превращать простые металлы в золото. Но помимо того, им удалось открыть немало значимых вещей. Она топнула изящной ножкой по брусчатке. И эти открытия впоследствии были утрачены. Там было такое, чего ваше современное сознание не в силах даже вместить. А теперь вы превратили это в развлечение для скучающих детишек. Ну что ж, раз уж мы проделали весь этот путь, сказал Христиан, проскальзывая мимо неё. Нам ничто не мешает взглянуть. Все последовали за ним, увлекая за собой графиню, как она ни протестовала. Из-за стойки их поприветствовали две женщины. Старшая, в тёмных волосах, которые виднелась густая просить, нанизывала на нитку бусы, а младшая, вероятнее всего, её дочь. сметала со стеклянной витрины пыль при помощи длинной метёлки из есперьев Руна кинул взглядом комнату. Со сводчатого потолка свисали пучки сухих трав, вынуждая пригибаться. Вдоль всех стен тянулись деревянные полки, заставленные разного рода старинными книгами и стеклянными и глиняными сосудами. Корце заметил справа от стойки высокую деревянную дверь. Она была заперта. Элизабет протиснулась мимо него и направилась прямо к стойке, обратившись прямо к старшей из женщин. Возможно ли осмотреть комнату для приёмов? требовательно спросила Анна. И, может быть, нижние помещения? Конечно, сестра Женщина посмотрела на Элизабет поверх своих очков с полукруглыми стёклами, с некоторым недоумением обводя глазами сборище монахинь и священников в каларатках. Мы проводим экскурсии. Элизабет, похоже, была потрясена, но христиан не растерялся. Мы хотели бы приобрести шесть билетов, быстро заявил он. Когда начнётся следующая экскурсия? Прямо сейчас, ответила женщина. Старшая из смотрительниц взяла евробанкноты, которые протянул ей христиан, а взамен выдала каждому из посетителей большой прямоугольный билет. Младшая улыбнулась Джордану. У нее были теплые, карие глаза. На вид ей было лет 25. Ее длинные темные волосы были собраны на затылке в пучок и перевязаны фиолетовой лентой. Такого же цвета была и её блузка и узкая юбка, заканчивающаяся значительно выше колен. Элизабет встала между ней и Руном, с отвращением рассматривая облегающий наряд девушки. Меня зовут Тереза, представилась младшая смотрительница, изо всех сил стараясь не обращать внимания на уничтожающие взгляды Элизабет. Я проведу для вас экскурсию по алхимическим лабораториям. «Следуйте за мной, пожалуйста». Девушка отперла дверь тяжелым ключом и распахнула ее. Из проема вырвался воздух, пахнущий сыростью и плесенью. Рун учуял легкое дуновение чего-то иного и ощутил покалывание в затылке. Он вспомнил дни, проведенные в египетской пустыне, и распознал присутствие того же зла, за которым охотился в песках. Корца оглянулся по сторонам, но не заметил никаких признаков опасности. Другие снгвинисты, похоже, ничего не почувствовали. И всё же Рун постарался держаться поближе к Эрин. 16 часов 24 минуты. Экскурсовод повела их вперёд, и гринджер проследовала за Руном через дверь в тёмный коридор. Джордан пристроился сзади, приглушённо чихнув от пыли. А может быть, у него была аллергия на плесень. И всё-таки, услышав этот чих, Рун вздрогнул и прижал Эрин к стене твёрдой, словно железо за рукой. Джордан заметил этот отгородительный жест. "Будь готов к тому, что я рыгну", предупредил он Руна. "Это куда более опасно". Они продолжали идти вперёд. Эрен изучала написанные маслом картины, висящие по обеим стенам, скорее всего, репродукции. Шепча впереди Тереза махнула рукой, оглянувшись назад. "Это портреты?" Элизабет прервала её по очереди, указав на несколько картин. Император Рудольф II, Тихо Браге, Раби Лёв и придворный медик Рудольфа. "Что-то я забыла, как его звали." не самые точные их изображения. Затем она прошла мимо экскурсовода в одну из комнат дальше по коридору, словно знала, куда идти. Сестра, подождите, Тареза бросилась за Элизабет, и все последовали за ними. Элизабет остановилась в центре комнаты, не особо большой, но и не маленькой, сложив руки перед собой точно в молитве, но Эринсом невалочь, что это было так Гордым взором графиня обвела помещение. Над головой висел круглый канделябр, украшенный двумя рогатыми масками. Он отбрасывал оранжевый свет на медвежью шкуру, лежащую перед мраморным камином. Внимание Эрин привлёк старинный шкаф, полный старых книг, черепов и каких-то препаратов в стеклянных сосудах. Заинтригованная, она подошла ближе. Должно быть так всё и выглядело 400 лет назад. Элиза бычагнула к стоящему у стены столу с гранитной столешницей, потом к занавешенному окну позади стола. Здесь она остановилась и ещё раз внимательно осмотрела комнату. Где Колакол? Колакол? Терезу, похоже, нервировало происходящее. Когда-то напротив этого окна стоял огромный стеклянный Колакол. достаточно большой, чтобы под ним мог стоять человек. Элизабет опустилась на одно колено и исследовала вымощенный плиткой пол. От него в полу остались канавки. Джон Ди держал это устройство здесь, а не в своей главной лаборатории, потому что для экспериментов ему был нужен солнечный свет. Эйрин присоединилась к ней и провела пальцами по полу. Эти плитки положены недавно, Тереза кивнула. Кажется, да. Елизабета с вздохом выпрямилась и вытерла ладони о своё промокшее облачение. Куда унесли колокол? Я не знаю, о чём вы говорите, ответила Тереза. Насколько мне известно, здесь никогда не было никакого колокола. Она отвернулась чуть в сторону, почти беззвучно что-то бормоча. Это звучало как чешская брань. Елизабет Реска ответила ей на том же языке, заставив Терезу виновато умолкнуть. Джордан подошёл к Терезе и успокаивающим жестом коснулся её плеча. "Быть может, мы просто позволим этой милой девушке рассказать нам всё, что она знает? В конце концов, мы заплатили за полную экскурсию". Элизабет, казалось, готова была что-то возразить, но вместо этого выпрямилась, сложив руки за спиной. Она смотрела на то место, где ожидала найти колокол, и выражение её лица было таким, словно она что-то подсчитывала. Тереза сделала глубокий вдох, потом постаралась вернуть экскурсию в привычную колею. В этой комнате алхимики принимали визитёров, но это была не простая гостиная. Если вы заметили, в каждом из углов этой комнаты начертаны алхимические символы стихий: земли, воздуха, огня и воды. Эрин медленно повернулась, изучая каждый символ. Чуть в стороне Элизабет подобралась к камину, держась спиной к экскурсоводу. Она опёрлась о каминную доску, как будто ей было нехорошо. Тереза продолжала уже более бодро, очевидно радуясь тому, что эта невоспитанная монахиня больше не встревает в её рассказ. Энергия этих стихий направлялась через канделябр в центре комнаты. Эта энергия применялась для различного рода оккультных и алхимических целей. Если вы подойдёте к этому шкафу, я покажу вам Эрина отошла в сторону, приблизившись к Элизабет, которая уже отвернулась от камина. Что вы делали там? тихонько спросила Гринджер. Графиня тоже понизила голос. В этой мраморной каминной доске Ди соорудил потайную нишу. Когда-то в ней хранился тот зелёный алмаз. В те времена, когда ещё был целым. Я просто проверила эту нишу. «Вы что-нибудь нашли?» Элизабет разжала руку и показала полоску бумаги, которую прятала в ладони. «Только это?» Эрин заметила на бумаге ряд необычных символов. «Это имя, начертанное на янохианском языке». пояснила Элизабет. Гринджер уставилась на странные буквы. Она знала, что Джон Ди создал собственный язык, но она так и не выучила его. И что это за имя? Белмогель. Эрин нахмурилась, глядя на Элизабет. Это имя было ей незнакомо. Белмогелем Звали ангела, с которым Эдвард Келли якобы беседовал во время гадательных сеансов, совместных с Джоном Ди. В конце концов у последнего возникли сомнения, и он рассорился с кристоламантом. Но император Рудольф был пылким и твёрдым почитателем Келли. И как вы думаете, кто оставил этот клочок бумаги? О существовании этой ниши знали только Рудольф, Ди и я. Рудольф тщательно охранял её тайну. Он даже приказал убить того, кто её создал, чтобы тот никому не выдал её существование. Если бы Диа оставил что-то в этой нише, Рудольф забрал бы это после смерти алхимика. Поэтому я предполагаю, что эта записка была оставлена самим императором. Что ещё вы знаете о Беолмагеле? спросила Эренки, в누ф на бумагу. Келли предположительно призывал двух ангелов. Суд Само был добрым ангелом, созданием света. Белмогель был темным ангелом, порождением зла. Возможно, это был некий след. Ведь их группа искала самого злого ангела из всех — Люцифера. «Если Рудольф оставил это здесь, возможно, это было посланием для меня», — объяснила Элизабет. Что-то, что могу понять только я. Что он пытался вам сказать, осведомила Серен. Графиня чуть заметно покачала головой с явным разочарованием. Должно быть, это имело какое-то отношение к тому шарлатану Келли. Быть может, записку спрятали здесь, чтобы указать мне на этого человека, на его дом, где он жил. У него было много жилищ. Кто знает, сохранилось ли до ныне хоть одно из них. Эрин перевела взгляд на человека, который мог это знать, и подняла руку. «Тереза, можно задать вам вопрос?» Экскурсовод повернулась к ней. «Что бы вы хотели узнать?» «Эдвард Келли работал вместе с Джоном Ди. Знаете ли вы, где жил Келли? И существует ли этот дом сейчас?» Девушка широко раскрыла глаза, явно польщённая тем, что может ответить. Несомненно, это весьма известное место. Оно именуется Домом Фауста и находится на Карловой площади, хотя публичных экскурсий там не проводится. Эрен оглянулась на Элизабет. Графиня слегка кивнула в знак того, что слышала и поняла. Это место явно было ей известно. И судя по тому, как омрачилось её лицо, услышанное её совсем не порадовало. Когда Тереза вернулась к лекции, которую читала остальным, Эрен тихонько обратилась к Элизабет. Что вы знаете об этом доме Фауста? Это место пользовалось дурной славой. Прежде чем в нём поселился Келли, там жил астролог императора Рудольфа, Якуб Крученник, с двумя своими сыновьями. Впоследствии младший убил старшего, заподозрив, что где-то в доме спрятано сокровище. Сам же Келли оснастил это место множеством хитрых фокусов: двери, которые открывались сами по себе, лестничные пролёты, которые могли вести то туда, то сюда, дверные ручки, которые при прикосновении ударяли электричеством. Она сердито фыркнула, затем продолжила. Этот человек был обманщиком и жуликом, но его дом это подлинно зловещее место. Поэтому его и связывают с легендой о Фаусте. Об учёном, который заключил договор с дьяволом. Некоторые утверждают, что Фауст собственной персоной жил там, и что из этого самого дома его забрали в преисподнюю, утащив прямо через потолок. Эйрен с недоверием смотрела на графиню, та пожала плечами. Легенда или нет, но с этим местом были связаны странные происшествия: тайные исчезновения, громкие звуки посреди ночи, непонятные огни. Эрен указала на бумагу с инахянской надписью. Мог ли Рудольф оставить это тайное послание вам, чтобы направить вас в дом Фауста? Зелёный алмаз связан с тёмным ангелом, как и это место, возможно. Тереза, подойдя к книжному шкафу, заговорила громче. А теперь следующий этап нашей экскурсии. Она сдвинула шкаф в сторону, открыв ведущую в нес лестницу. Джордан воскликнул вслух с мальчишеским восторгом. Круто! Тайный ход. Тереза ступила на порог по тайной лестнице. Этот ход ведёт в тайную алхимическую лабораторию. Если посмотреть на стену близ пола, вы увидите большое металлическое кольцо. Говорят, что именно здесь Раби Лёв приковал своего знаменитого голема, когда тот вышел из повиновения. Эрин улыбнулась над этим рассказом, но синквинисты взирали на кольцо скептически. Очевидно, они были способны поверить в стрегоев и ангелов, но не в гигантского глиняного человека, оживлённого алхимиками. Эрин предположила, что им нужно было хоть где-то провести черту возможного. Тереза повела их вниз по ступеням. Эрин шла за Элизабет, которая, проходя мимо, тронула носком туфли железное кольцо. "Какая нелепица", прошептала графиня. Дж приковывал к этому кольцу волка, зверя, который слушался только его и никого больше. В день смерти Ди Рудольфу пришлось убить волка, чтобы войти в эту комнату. Эрин спускалась по каменным ступеням последней. Лестница была настолько узкой, что по ней приходилось идти по одному. От подножья лестницы вдаль уходил тоннель, и Тереза повела их прямо туда. Но Эрин задержалась, чтобы осмотреть металлическую дверь слева. На уровне глаз в ней было квадратное окошечко, словно в двери тюремной камеры. Через это окошечко она видела другой тоннель. За этой дверью, окликнула экскурсовод, привлекая внимание Эрин. Находится тоннель, ведущий к Староместской площади. Мы обнаружили его и несколько других ходов несколько лет назад. После большого наводнения понадобилось некоторое время, чтобы очистить их от грязи. Джордан оглянулся на Эрин, явно припомнив, как она рассказывала об этом наводнении. Тереза продолжила. В расположенной впереди комнате с атанором, атанор алхимическая печь или горн. Мы нашли тоннель, ведущий под дном реки и тянущийся до самого пражского града. Елизабет кивнула. Рудольф использовал этот тоннель и другие ходы, чтобы перемещаться куда-нибудь под городом так, чтобы никто не знал, где он находится. Эрин поневоле была захвачена этими историями, пытаясь вообразить то время, когда наука, религия и политика смешивались воедино, окутываясь тайнами и легендами. Они продолжали путь по тоннелю. Джордану приходилось пригибать голову, чтобы не задевать низкий потолок. Ход наконец вывел в маленькую комнату с круглой металлической печью посередине. На ступенчатой поверхности печи стояли металлические сосуды с длинными носиками, а перед дверцей её виднелись обвисшие мехи. Всё было покрыто копотью. Потолок, стены и даже плитки на полу были чёрными. Должно быть, это и был тот атанор, о котором упоминала Тереза. Ещё один проём в дальней стене вёл в соседнее тёмное помещение. Экскурсовод указала в ту сторону. В дальней комнате алхимики работали над трансмутацией, превращением простых металлов в золото. Элизабет пробормотала: "Что за глупость? Кто поверит, что возможно превратить обычный металл в золото?" Джордан с усмешкой оглянулся на неё, услышав её слова. На самом деле это возможно, если бомбардировать нейтронами определённый вид тортути. К несчастью, этот процесс стоит больше, чем получаемое при этом золото. К тому же это золото выходит радиоактивным и через пару дней распадается. Элизабет вздохнула, подчёркнуто выразительно. Похоже, современный человек так и не отказался от своей давней одержимости. Этот атанор и большие сосуды оригинальные, продолжила Тереза лекцию о попытках древних алхимиков создать эликсир вечной молодости. Мы нашли флакон с этим эликсиром, спрятанный в потайном сейфе в стене этой комнаты, вместе с рецептом его создания. Теперь уже ухмыльнулась Эрен. Значит, вы можете его создать? Тереза улыбнулась. Это сложный процесс. Нужны 77 трав, собранных при лунном свете и настоянных на вине. Варить эликсир нужно целый год. Но да, это можно сделать. На самом деле его варят монахи в монастыре в Берно. Даже Елизабет была изумлена этой частью рассказа. Эрин решила повнимательнее изучить это пятисотлетнее воплощение мира алхимиков. Она обходила комнату, изучая атанор и стоящую на нём посуду. Позади печи обнаружилось маленькое дверца. Должно быть, тот самый тоннель до крепости. Рун неожиданно возник рядом с ней и сжал её руку. Эрин повернулась и только сейчас заметила, что Сангвинисты недвижно застыли, глядя вверх. Даже Элизабет склонила голову, точно прислушиваясь. Что такое? спросил Джордан. Его рука инстинктивно метнулась к поясу, где обычно висел в кобуре его пистолет-пулемёт. Но из-за чешских законов ему не было позволено пронести через таможню огнестрельное оружие. Кровь, прошептал Рон, глядя в сторону тоннеля, ведущего в верхние помещения. Много крови.